Из-за переполняющего его неуместного щенящего восторга, веч ничего не мог с собой поделать, да и не очень хотел, если честно. Терминатор он перевалил по лихой восходящей спирали, закончившейся несколькими последовательными бочками различного радиуса. Плюнуть на желторотика и на кувыркаться в сласть – вот чего требовала засидевшаяся внизу душа. В ангаре он еще должен был играть сдержанного и серьезного офицера. Но здесь, на свободе, он не признавал никаких ограничений. На беспокойный запрос о странном поведении его истребителя Веджи заверил диспетчера, что просто разминал пальцы и чуть-чуть увлекся. В башне тактично промолчали, что коррелианская карусели, дополненная двумя мертвыми петлями, сухим листом и новой спиралью, явно многовато для тривиальной разминки и легкого увлечения. Ведж выровнял машину, когда дисплей показал ему 11 крестокрылов и 1 Z-95, младший брат инкомов. Это Селчу с стада. Тик, как ты там, в порядке? В абсолютном. Судя по голосу, Селчу обретался на той же вершине млажинства, что и сам Ведж. А наши подопечные цветут, в основном пахнут. Вежливо отозвался Альдоранец. Пушат хвосты и топорщат усики в преддверии кормежки из гоморианского корыца. Неудивительно. Переключайся на первую тактическую. Есть, yes, сэр. Ветш тоже перекинул камлинг на первую тактическую чистоту и поймал хвост комментария. комментариях. Доскоменно знакомый акцент. Себя бы послушал, привередок. Тон полнейшего превосходства. Проныра 9. Корон их величества. Хорн. «Подслеповатый, барахтающийся в грязи боровый, еще и неповоротливый к тому же». Народ измаялся ожиданием. «Уверен, что ваши товарищи, оседлавшие костыли, зарыдают от восторга, узлав, узнав, ва узнав ваше мнение об их кораблях, и не преминут выразить вам свои чувства. Прошу прощения, сэр, я-то тут при чем?» Ветч убрал тягу и, играя репульсационными двигателями, завис в пространстве». Противостояние между истребителями и бомбардировщиками существовало, по мнению Карелианина, с испокон веков. Все, что было до того, как человек или иное разумное существо поднялось в воздух, антилес относил к области мифологии. Он вдоволь наслушался колкости о скорости, маневренности и невероятно низкой мощности сенсоров БТЛ-А4. А уж сколько ядовитых замечаний слетелось с его собственного языка, не сосчитает. Хорошее дело костылем не назовут. На замену БТЛ были разработаны бритвы, но производство новых машин требовало немалых вложений, и престарелые Коэнсайры никто не спешил списывать на помойку. Приятно знать, что кое-что в галактике неизменно. Значит, Боровы. Лично Веч называл костыль не иначе, как пьяным в дым гоморианцем. Сальм должно быть не в курсе всех прозвищ, иначе он под угрозой расстрела на месте запретил бы называть полигон на Фалоре гаморианским корыцом. Командование гордо именовало ущелье, в котором происходили учения по отработке бомбометания и стрельбы, каньоном в честь пилотов, погибших в рукотворном каньоне Звезды Смерти. Пилотская братья в подобной церемонии смысла не видела. Сегодня от вас требуется просто немного пострелять сообщил желторотиком антилес. «Мишени активны, так что вы рискуете получить ответный удар. Получайте в лоб минус баллы. Если что-то поломаете в машине, уходите и возвращайтесь после ремонта. Терять вас или оборудование мне не хочется, поэтому избавьте меня от глупости, будьте любезны. Вопросы есть?» В наушниках квакнуло. «У кого-то нашлись вопросы. Разумеется, у соотечественника». «Сэр, наши лазеры выставлены на 250 метров. Маловато для стрельбы по наземным мишеням. Значит, стрелять придется чуть получше, чем вы привыкли, мастер Хорн. Вы не согласны?» «Никак нет, сэр. То есть, так точно, то есть...» Хорн стушевался. «Вот и хорошо!» Ветч злорадно улыбнулся. «Тогда вы начнете. Мастер Крик будет вашим ведомым. Слушай, сэр!» Энтузиазм в голосе корона можно было сравнить разве что с энергией разворота и пике его истребителя. «Перехожу в режим атаки по наземным целям», – донеслось из головных телефонов. «Удачи, мастер Хорн. Ведж вырубил камлинг. «Миног, снимай показания с страдроида Хорна и передавай капитану Селчу на третьей тактической частоте!» «Р2» – «Д5» хрюкнул. Ведж открыл канал связи на второй тактической. «Кэп!» «Сейчас будешь получать данные от Пронер-Идеи. С удовольствием полюбуюсь», – отозвался Селчук на, «На горячего Карелианского парня». «Да, парень горячий. Хочет быть лучше всех». Верш задумчиво покусал губу. «По-моему, он нуждается еще в одном уроке. Слушай меня». За спиной весело зачирикал послушивающий астродроид по имени Минок.